Глава восьмая. В лежащем на постели безруком, обугленным обрубке трудно было узнать ту лихую ведьму, что в припадке безумия загнала меня на фонарный столб, словно ретивая собака блахастого уличного кота. Сейчас матрас Савилия больше всего напоминала мумию, над которой надругались неведомые вандалы вытряхнув из родимых древних бинтов и обредив взамен в плотную ночную рубашку, украшенную рунами. Только они, до да, пожалуй, остатки собственных сил волшебницы, поддерживали в полутрупе женщины, в раз постаревшей лет на тридцать, пусть и слабенький, но огонек жизни. Кто выжил? Такими были ее первые слова после того, как целитель Одна из учениц хозяйки пансиона для одаренных девиц, отличавшаяся не слишком великими силами и потому в составлении круга, обязанного избавить город от пчелы-мутанта, не участвовавшая, сумела привести свою наставницу в сознание. Да и то следует учесть, что данная процедура была проведена лишь спустя сутки после нападения на нас всех. Раньше вмешиваться в организм необычной больной Специалистка очень и очень не советовала. Он, я кивнул на франта в белом свитере, откликающегося на имя Леон и по факту уже ставшего новым графом Принмутом, но похоже, совсем не радующегося такому событию. И вы. Ну еще понятное дело, я все таки на тех, кто занял пост придворного мага, нескольких рядовых адептов Длани Света маловато будет. А остальная верхушка местной власти Увы отправилась в мир иной практически в полном составе. Уцелело несколько сотников дружины и лирии с половиной своих ребят-техушников и казначей. Но последнего, думаю, можно не считать, так как он, охраняемый отрядом наемников, отыскавшихся в городе, сумел скрыться в неизвестном направлении вместе со всеми деньгами, которые смог поновогребать из Закромов. Вряд ли он предатель, подумав, решила ведьма. Скорее просто дурак. Солдаты удачи, не опасаясь возмездия лично себе со стороны настоящего хозяина сокровищ, прирежут его на первом же повороте, чтобы забрать себе золото и свалят вину на мутантов, бандитов или даже мятежников. Кто еще был вовлечен в заговор кроме монахов?" Бабушка Они и сами неплохо справились, вздохнул Леон Приммут и начал перечислять список потерь, понесенных людьми и имуществом, а заодно описывать события в таком порядке, в котором они судя по всему, происходили. Слуги бога войны по непонятной причине, то ли в раз упившись неким галлюциногенным пивом, то ли согласно с незнашедшему на них высшему видению, что, в принципе, отличается не сильно, Объявили городу, где стояла одна из их немногочисленных обителей, тотальный террор. Настоятель храма, отправившийся с наиболее сильными чародеями округи изводить злополученного мутанта, сделал то, из-за чего волшебники и не любят объединять свои магические силы. Он устроил резонанс, прошедшийся по способностям колдунов, как правило, напрямую, завязанным на их жизненные силы. Словно артобстрел по городской застройке. Причем, если результат случайной ошибки обычно сопровождался болевым шоком и отправлял попавших под него на больничную койку на недельку другую, а в редких случаях мог и в могилу переселить, то специально подготовленная диверсия сработала чуть ли не наоборот, оставив после себя лишь пятерых или шестерых выживших из двух десятков собравшихся колдунов которых, принявшие меры предосторожности жрец, отделавшийся временной неспособностью творить чудеса, и дорезал кинжалом, после чего подпалил здание пансиона, выпрыгнул в окно и смылся в неизвестном направлении. Единственная выжившая в лице леди Вилли, уцелела лишь потому, что еще в юности провела над собой некий обряд, позволяющий ей в случае необходимости впадать в состояние ложной смерти малоотличимой от настоящей и дающей серьезную устойчивость даже к фатальным на первый взгляд повреждениям. Она не скончалась, получив контрольный укол в сердце, и не задохнулась в дыму, даже когда огонь начавшегося пожара серьезно ее опалил. И если бы среди ведьм все таки сумевших отстоять свое жилище от буйства стихии, не нашлось одной профессиональной целительницы, пусть и весьма слабой, то чародейку могли бы и похоронить, так и не выведя из искусственной комы. Выйти из нее сама, практически лишившаяся сил хозяйка школы волшебства, не смогла бы. Одновременно с этим заместитель настоятеля монастыря, напросившийся к графу на приём, оторвал ему голыми руками голову. На этом он бы не остановился. Но шпага Леона, способная проплавить на пути своего удара даже камень, проткнула подставленный под нее молитвенник и поставила точку в житии данного слуги культа. Впрочем, энное количество послушников, которые вместе со своим патроном пришли навстречу, не зная о гибели последнего, успели навести во дворце немалый беспорядок, отправив часть его обитателей навстречу с небесами раньше, чем их все таки перебили. Судя по всему, адепты длани света имели немалый опыт устроения диверсий, поскольку практически в тот же момент было произведено нападение на приехавшую из столицы шишку, меня, а склады, где хранилось продовольствие, запасы которого были жизненно необходимы в связи с резким увеличением числа жителей, заполыхали ровно как и мастерские по изготовлению луков для армии и арсенал, где они хранились. Понятное дело, там имело место некоторое сопротивление, но остановить слуг бога войны, полностью использовавших свое преимущество во внезапности, охрана не смогла. Оставшиеся после всего вышеперечисленного монахи и послушники испарились в неизвестном направлении, не забывая предпринимать меры против поиска обычного и магического. А обитель, куда спешно наведались стражники вместе с изрядной частью ополчения, оказалась пуста, будто карман бездомного нищего. Оттуда даже мебель хозяева, видимо, давно готовившиеся к чему-то подобному, по большей части вывезли. Это все слишком ловко проделано, чтобы быть замыслом одной лишь нашей обители даже если ее настоятели и его подчиненные вдруг дружно сошли с ума закашлялась матресавилия выплёвывая на одеяло окутавшее ее до плеч небольшие кристаллики кровавого льда эй она что уже исцелилась после того злополучного ритуала или просто пытаясь колдовать проверяет насколько сильно поколечено в ней никогда не было столько народа, чтобы хватило на подобные дела либо жрецы, незаметно для ещё графа навербовали себе целую кучу приверженцев, либо к местным адептам длани света прибыло подкрепление из иных краев. Но мне в грудь воткнул кинжал именно наш городской настоятель. Я его пса подзаборного ни с кем не перепутаю. А ведь еще помнится, даже знаки внимания оказывал периодически. Паразит. С тех пор как вдовой стала. Нет. Всему происходящему видится только одно объяснение. Какое? спросил новоиспечённый граф Принмут. А я понял, что уже знаю ответ. Луки. Чёртовы луки, которые так нужны армии. От них и тех, кто их делает, почти наверняка некие пока неведомые, но довольно могущественные силы решили избавиться, подрядив под это дело адептов Длани Света разгромивших мастерские. Просто золотом их купить сложно, очень уж много его нужно будет. Ведь после такого приверженцев данного культа вообще могут из страны пинками выпереть. Под радостное рукоплескание конкурентов других конфессий. Но вот, предложи жрецам, которые истово веруют, а в этом мире ины на командной должности не пропускается высшими силами возможность расширить влияние их религии и они вцепятся в предложение руками и зубами, не жалея ни других, ни себя. А уж если заодно попал под удары придворный маг, доверенное лицо молодого короля, и его же щит и меч, приберегаемый для чрезвычайных случаев, то все сразу становится на свои места. Граф и местное объединение колдунов просто попали под раздачу, ведь назревает война, озвучила мои мысли леди Вилия. Всё, случившееся с нами и нашей землей за последнее время, не оставляет иного толкования. Пошедшие в разнос источник каменного города, уничтоживший сильнейший отряд наемников, едва ли не небольшую армию, большое количество мутантов, наводнивших окрестности. Эти диверсии еще больше расшатавшие положение графства. Поодиночке такие случайности еще возможны, но будучи сведенными вместе, они выстраиваются в стройную цепочку. Кто-то ослабляет оборону государства. Цинично, жестоко, целенаправленно, эффективно. Во время гражданской смуты умные люди так не действуют, да еще и останавливают глупых, чтобы не лишиться своего феода которые могут прибрать к рукам соседей из иных держав, решивших расширить свою территорию за счет ослабевшей страны. Но ведь мы не приграничные владения, Леон пренуд начал метаться по комнате из стороны в сторону. Зато соседствуем с приграничным, пожалуй, плечами его бабушка, с каждой минуты выглядевшая все лучше и лучше, и кажется даже немного моложе. Однако действительно регенерирует старушка, приходит в норму. Остается лишь вопрос: чего же она себе руки, за прошедшие с нашей стычки времени, отрастила? Вернее, даже с двумя, а их можно точно так же ослабить. подкупить их владетелей, просто завоевать наконец, за то время, что понадобится для переброски армии. Войско, оно не может быстро перемещаться, где попало. Ему хорошую дорогу подавай как раз такую, что к нашему городу идет, подобное есть разве что во владении герцогов Винле. Эти и вовсе к завоевателям могли бы присоединиться, так как с новым королем на ножах. Но герцогство, к счастью, находится еще дальше от рубежей государства. А какая страна тут под боком, мрачно уточнил я, признавая логичность измышлений старой ведьмы. Большую часть территорий этого мира, во всяком случае, данного его региона, занимают леса, передвигаясь по которым лихой блицкриг провернуть сложно. Если, конечно, к нам явится не армия остроухих, да и те, хоть сами и не особо замедлятся в подобных условиях, но массово протащить почаще кавалерию и обоз вряд ли смогут. И не надо так на меня смотреть. География никогда не входила в перечень дисциплин особо интересных для придворных магов. Королевство Верея, уточнил леон, примерно в три раза меньше Азалии, и потому поддерживающие с нами уже лет сто очень мирные отношения, но весьма воинственные по отношению к другим государствам, подобно тому, как в нашей стране есть большие анклавы эльфов и гномов. У них проживает значительная популяция орков, гоблинов и кентавров. Религия? Эм, ну, ну, почти как у нас, только там на 10 жрецов бога войны приходится один представитель других конфессий, мрачно буркнула ведьма. Уж кому как не мне знать, как никак половину молодости провела в тех краях. Люди в большинстве своем поклоняются Светлой и Постаси длани Света, а не люди, как правило, тёмный и кровавому огню, называемому также кровавой яростью. А вот храм Рамеса Торговца там вообще один. В столице, да и тот поставлен лишь потому, что без него в Пантеоне никак не обойтись. А еще у них золотые рудники, засыпанные наемниками из нашей страны, недавно образовались. Задумчиво протянул я, вспомнив разговор с прежним графом Принтумом. А ведь были бы они целыми, то стали бы хорошим подспорьем для ведения войны. Ведь полководцам, помимо солдат, нужны, как правило, еще и деньги на их содержание. Хм, или уже откопать успели. Всё, что люди сначала построили, а потом разрушили, при должном старании можно восстановить в прежнем облике. задумчиво протянула леди Вилия, пытаясь неловко почесаться культёй. Да, метр. А вы не могли бы не исправить сделанное? Понимаете, я вполне заслуживала некоторые взбучки для прояснения мозгов. Да и временное ослабление волшебницы моего уровня, периодически впадающее в неадекватное состояние, едва ли не лучший выход. Но сейчас нам пригодится каждый одаренный. Тем более, что из них в городе, похоже, остались только живущие в пансионе девочки да ведьмаки. Ушедший в стражу из-за неспособности зарабатывать себе на жизнь одним только волшебством. Но может еще пяток одиночек, не приглашенных для создания круга, есть, если их монахи не выловили. Но поверьте, кого-либо действительно сильного среди них нет. В принципе, могу, но лучше бы вам вырастить себе новые кисти каким-нибудь другим способом. Решил я после короткого общения со своим паразитом симбиотом. Получившиеся конечности будут конфликтовать с основной аурой организма, а потому возможно отторжение через некоторое время. Да к тому же еще больше снизится контроль над магической энергией на довольно продолжительный период. "Неважный ты маг плоти, раз так", резюмировала ведьма, бессильно падая на подушки. "Далеко тебе до древних чародеев" которые себя, да и других, впрочем, тоже, и затрезанные мочки уха регенерировать могли. Все туда же лезешь, в посох главы Ковена таскаешь и думаешь, будто можешь всеми командовать. Неуч деревенщина, самозванец. С каждым словом старухи в комнате ощутимо холодало, а в глазах ее разгорался ледяной огонь безумия интересно, а то хитрое проклятие, которым ее угостили, не может тоже являться составной частью диверсии. Сколько же ведьма успела нанести жертве разрушений, раз даже и сейчас, будучи едва живой, способна напугать обычного человека до смерти. Бабушка, успокойся. Ты опять вышла из себя, а в таком состоянии волноваться вредно. Как ни странно, одной этой фразы от нового графа Принмута. Хватило, чтобы вернуть волшебницу в норму. Видимо, сильно любит внука, раз тот пользуется в ее глазах достаточным авторитетом, чтобы принять его слова о собственном преступлении неадекватности без малейших пререканий, даже уже почти в припадке безумия. «Мэтр...» Волшебница повернула голову ко мне. "Думаю, вам нужно немедленно отправляться в столицу. Пусть король собирает армию и выдвигает ее сюда". Может быть, конечно, все еще обойдется, Но если есть опасность вторжения, сразу же как закончится весеннее распутица, то будет глупо ей пренебрегать. Леон, печать графства и штатный секретарь Айрона уцелели? Первое да, второе не совсем, ответил ведьме новый хозяин земель. Он так перепугался, когда мимо его кабинета прокатился клубок из сражающихся солдат, забрызгавших половину архивов кровью что решил уволиться. Неважно, слабо поморщилась леди Вилия. Другого бумага-мараку найдешь. Как писать послание на адрес его величества, они знают. Там ошибиться сложно. все по вековому шаблону идет. Проинформируешь о том, что принял титул, попросишь помощи с продовольствием, охраны земель от чудовищ и в поимке тех, кто устроил беспорядки. Унижение, конечно, жуткое, и о безупречной репутации для нашего рода в глазах других аристократов на ближайшие лет 100 придется забыть, но сохранить земли и людей, и их населяющих важнее. Составишь, подпишешь, по магической связи продублируешь и метр его оригинал лично в руки передаст. Будет, думаю, даже быстрее и надежнее, чем с курьером. Наших предположений боюсь недостаточно, чтобы король прямо сейчас все бросил и направил сюда войска, покачал я головой, категорически не согласный возвращаться обратно не только без золота наемников, но и даже без налогов. А еще с дурными вестями об уничтожении так нужного армии производства. Уж в крайнем случае надо добраться до сокровищ и перепрятать их так, чтобы никто не нашел». А забрать можно и потом, лет через десять, когда про них подзабудут. А война, если она начнется, уже должна будет завершиться. Благородные металлы, они в цене от возраста не падают. У нас ведь даже нет пленных, обладающих информацией, подтверждающей угрозу. Пожалуй, мне придется рискнуть и спуститься в каменный город, чтобы своими глазами посмотреть на то, что сделали с источником магии. Да, я не могу назвать себя хорошим знатоком нужных разделов магии, но уж отличить случайный сбой от целенаправленной диверсии, целью которой было заставить буйную аномалию появиться, хочется верить, смогу. Вру, конечно, но кто же об этом знает? А вообще, пожалуй, прихвачу с собой Филарима, как проводника и знатока древних чар. Пусть скажет, чего там начудили, или в крайнем случае достоверно опишет всё мальграму. А уж тот, чародей-мошенник, правдоподобную ложь сочинить всегда сможет. Опыт у него богатый. Это опасно, заметил Леон. Возьму с собой Филарима и его вампиров, пожал плечами я. спокойным графом на этот счет уже были достигнуты некоторые договоренности». Без кровососов и колдуна, которых по правде говоря, следовало бы казнить, наш город прекрасно обойдется», — заверил меня аристократ. Но иметь их за спиной это еще опаснее, чем идти в одиночку. "Ой ли?" скептически уточнил я. Неужели тому, кто устоял против вашей раскаленной шпаги, могут быть страшны обычные нешие вампиры? Но во всяком случае, в столь малом числе. М да." был вынужден признать Феодал. Это чудесное оружие, хранящееся в нашем роду, со времен древних, по своим поражающим способностям будет куда страшнее, чем даже клыки дракона. Самоуверенность погубила больше великих магов, чем конкуренты. Закашлялась старая ведьма. Хотя обычно они работали рука об руку. Мэтр, может, не стоит рисковать? Не то чтобы вы были мне симпатичны, скорее даже наоборот. Но если в столице решат будто в гибели придворного мага виновата я или Леон, то стране может прийтись туго, ведь тогда к предупреждениям насчет возможного вторжения просто не прислушаются. Хотя, постойте, о чем это я? Темным ведь всегда было абсолютно безразлично, что станет с миром после их из него исчезновения. Если пойму, что дальше идти будет слишком опасно, немедленно отступлю, могу поклясться в этом всей своей силой, успокоил ее я. И потом, леди, вы забываете об одном очевидном факте. Если уж те, кто практикует столь нелюбимые вами ветви волшебства, настолько эгоисты, то уж себя-то они подвергать чрезмерному риску не будут никогда. Разумеется, при условии, что нет причины, способной его оправдать. Уникальных знаний там, какой-нибудь версии легендарного артефакта, дарующего сверхсилы или бессмертия, груды золота, наконец. Уверен, старуха поймет причины моих поступков довольно скоро, если уже этого не сделала. Но вряд ли сумеет помешать. Она ранена, причем тяжело. Союзники из кланов местных чародеев вырезаны. Оставшиеся, если таковые вообще есть, в шоке и заняты похоронами родственников. Ну а оставшиеся, как справедливо заметила Вилия, если одаренный не смог скопить достаточно сил, чтобы стать самостоятельным, а вместо этого проживает в ее пансионе, ну или там пошел в стражу, сражаться не собственным искусством, а мечом то заслуживает он лишь титул ведьмака. Тот же Филарим, хоть и слаб, как последний деревенский знахарь, но недостаток грубой мощи компенсирует прекрасными знаниями ритуалистики и упорством. Доказательствами весь его тайный подвал забит. Кстати, надо не забыть все время держать полуэльфа в зоне видимости и досягаемости рук. Кто знает, вдруг против Млфурия, вернее, его слуг Есть какое-нибудь безотказное средство. И ради груды желтого металла он вполне может попробовать применить его и против придворного мага. А потому не стоит слишком уж расслабляться, ведь даже если он и сведет каким-нибудь амулетом все силы живого артефакта на нет, я все равно останусь достаточно силён физически, чтобы сломать колдуну его тощую шею. Но вот кольчугу какую-нибудь, чтобы не скончаться от полученных ран, да и вообще, уменьшить получаемые телом повреждения, взамен издырявленных лад раздобыть все же надо. О чём задумались, метр? прервал мои размышления, вернув обратно в реальность аристократ. Всё-таки друг другу мы, пожалуй, взаимно не нравимся, но сотрудничать вынуждены. Где бы взять доспех взамен того, который был приведен в негодность? Не стал скрывать я. Постоянные эти латы и тор то теряются, а еще они слишком громоздки, чтобы таскать с собой запасные комплекты. Говорить о благородных доспехах, как о каких-то носках, покачал головой в искреннем возмущении Франд. Нет, никогда магом не понять истинной природы настоящего воина. Пусть даже они и умеют сражаться в рукопашную. Хм, да. Знаете, а ведь тут я, пожалуй, могу помочь. Ко мне буквально перед вами пробился навстречу новый глава клана Релли. или все же Вильяс. в общем, неважно. Он обратился с довольно необычной просьбой, состоящей в том, чтобы поспособствовать взять его и еще одну девочку вам в ученики. Чего? Новость оказалась такой, Что от неожиданности моя речь, пожалуй, стала мало понятна окружающим. Хорошо хоть вопрос удалось произнести не на русском языке. А ведь от удивления мог и он прорезаться наружу. Недаром понятное дело, поспешил заверить Леон. Бесплатно ведь даже в магической академии не обучают. Этот Вильлис, а может все таки Релли, ну неважно. Он согласен передать вам свою клановую библиотеку с правом делать копии с любых фолиантов, содержащихся в ней, в обеих библиотеках, а также отдать практически все родовое хранилище, то есть хранилища артефактов, за исключением некоторых вещей, список которых обговорит отдельно. Городу в моем лице за посредничество отходят практически все владения обоих семейств магов, С начислением оставшейся суммы на его счет в банке. И, пожалуй, часть ее могу добавить к предложенной им цене. Соглашайтесь, сделка выгодная. Бред какой-то. Помотал головой, в которой не было ни одной внятной мысли насчет того, как реагировать в подобной ситуации я. Ученики. Не, но это решительно невозможно. из меня наставник, как из обожравшегося тролля танцовщица. Когда-то думала так же, буркнула со своей постели хозяйка пансиона для благородных девиц. Ничего, справитесь. Если маг сильный, то он умеет постигать новое, а тот, кто хорош в таком деле, всегда способен поделиться частью собственных знаний. «Все равно бред, в мыслях царил полный сумбур. «Да с чего, главе клана? Кстати, какого именно Всё-таки пришла в голову мысль становиться моим учеником. И почему в вашей речи нет уверенности в количестве хранилищ артефактов и библиотек? Ну, тут все просто, позволил себе улыбнуться аристократ. Ксанурелли? Да, точно, Релли. Всего-то 15 лет, и главы рода, он стал как старший выживший. Второй и последний одарённые переживший недавние события, еще моложе. Ей всего-то четыре года. Причём, поскольку его семейство и род Вильяс являются ближайшими родственниками, он по праву может владеть и их наследством. Что же до причин, толкнувших его на такой шаг, скорее всего, парень боится, что если вовремя не найдет себе могущественного наставника и покровителя, лишится вообще всего. Ведь на ослабевших собратьях всегда рады нажиться другие чародеи. В этом они, как известно, дадут фору истервятникам. Мэтр. Думаю, в запасниках клана артефакторов не может не найтись зачарованной брони. Вопрос, какого она размера, заколебался я. Получить нормальные латы перед вылазкой в опасное подземелье хотелось. А еще, чтобы удержаться на должности придворного мага, нужно было собрать изрядный запас артефактов которыми можно будет заместить почти отсутствующее умение колдовать. Вряд ли Филорим шутил, что чем волшебник сильнее, тем больше у Млфурия искушений его сожрать. А следовательно, развивать свои способности не стоит. Во всяком случае, раньше, чем появится возможность избавиться от засевшего в теле плотоядного сожителя. Хотя это и считается невозможным, но может удастся всё-таки как-нибудь выкрутиться. И, кстати, а где этот парень? Оставил его в замке, пожал плечами аристократ. Думаю, до сих пор там. Пока он у меня в гостях, нагло грабить пацана стало бы неуважением к власти, за которую могут жестоко и прилюдно наказать, дабы неповадно было. А разве в городе есть те, кто на такое способен? Удивился я и не удержался от небольшой шпильки в адрес старой ведьмы. Или ваши девочки, леди Вилия, недостаточно чисты и светлы, чтобы воздержаться от посягательств на парочку сирот. Как говорят жрецы, люди слабы, и как ни нам, магам, знать насколько?» усмехнулась чародейка. Совсем уж наглыми они не будут. все таки неплохо я их выдрессировала. Но от пары сделок, более выгодных для них, чем для противоположной стороны, вряд ли откажутся. А вообще, кто знает, какие мерзавцы могут покуситься на имущество погибших кланов. Ведь чтобы забрать чужое, по большому счету, даже одарённым быть не обязательно. Достаточно ушлый купец, намеревающийся перепродать полученное, тоже подойдет. Или мелкий аристократ, собирающий заранее все необходимые вещи на случай, если в его роду все таки появятся стоящие волшебники и еще не имеющие нужных предметов и книг. В общем, займитесь, если хотите. Мне имущество погибших не очень нужно. Специализация у них была не та. Да и, откровенно говоря, слабоваты они были и сложные задачи привыкли решать лишь числом. А теперь выйдите и дайте нормально поспать. Я устала возражать старухе, да еще в присутствии ее внука, неожиданно ставшего главой всего и вся в данной местности, было как-то некультурно. Потому пришлось покинуть помещение и последовать вместе с Леоном в его резиденцию в поисках потенциального ха -ха, ученика. Думаю, парень согласится на формальную сделку, где его будет защищать репутация придворного мага. И приложенная к ней обязанность стражей порядка не оставлять протеже подобной персоны без присмотра. Ну а мне, в общем, чего-нибудь до да урву. Знания там, фолианты или лучше всего артефакты. Увы. Похоже, в сравнении чародеев и стеревятников не так уж много преувеличения, как показалось изначально. В родовом гнезде графов Принмутов искомой персоны не оказалось. Зато какой-то мелкий чиновник, разговаривавший с ней накануне, с легкостью указал крыши домов, расположенных в непосредственной видимости из окон. До них было настолько близко, что без особых усилий удалось бы рассмотреть даже двор в мельчайших подробностях. Если бы не высокий, метра три забор, окаймляющий резиденции кланов потомственных волшебников, Поскольку ради преодоления такого смешного расстояния карету требовать было глупо, слуги дольше с лошадьми провозятся, то решено было прогуляться пешочком и даже в гордом одиночестве. Хотя Леон, видимо из вежливости, и предложил несколько своих стражников взамен временно выбывшего из строя полным составом гвардейского эскорта. Но я отказался. Если у адептов глани света есть шпионы, А это очень даже вероятно, то находятся они среди подведомственного контингента божества воинов. Так что подставлять спину местным воякам может быть опасно. И Лирий со своими ребятами бы подошел, ведь их наверняка регулярно проверяли и перепроверяли. Но Азиат оказался вне зоны досягаемости, так как вытрясал продовольствие из купцов, припрятавших излишки и ныне Во время кризиса намеревающиеся хорошо на этом нажиться, в ущерб настроению и, пожалуй, даже здоровью граждан. Найти нужный комплекс из пяти или шести зданий, обнесенных деревянным забором, вот только не сколоченным из досок, а судя по монолитности и кое-где проклёвывающимся тонким листочком, выращенным единым целым. Удалось без особых проблем Открыли, правда, не сразу, примерно через минуту оживленного стука в дверь. Судя по гулкости ударов, способную толщиной поспорить с целым сейфом, а не только с одной из его стенок. Могу предполагать, что вижу перед собой придворного мага королевства Азалия, уточнил со странным акцентом, напоминающим лязг ржавых железок друг об друга, высокий и худойтий чей возраст застыл на непонятной отметке между цифрой в 50 и 70 лет. Облачённый в темного покрое одежды, не спеша посторониться и пропустить внутрь человека, раза в три моложе и тяжелее его самого. Да, это моя должность. Отпихивать дворецкого казалось не очень культурным и разумным поступком. Во-первых, вдруг он все таки не слуга, а какой-нибудь член погибшего клана только возможно из боковой ветви или просто родившийся без склонности к волшебству. А во-вторых, все мои невеликие магические способности твердили, что сейчас я нахожусь под действием каких-то чар, слишком слабых, чтобы причинить вред или серьезно воздействовать. Скорее всего, они представляли собой некий аналог чародейского домофона. В таком случае проходите. Скользящим шагом, наводившим на мысли об опытном бойце, над которым невластны время и старческие болезни, сместился назад привратник. Вас ждет!» Но стоило сделать всего один шаг вовнутрь. Как дверь захлопнулась со звуком, больше напоминающим пушечный выстрел. Воздух огласил звучный удар гонга, идущий, казалось, отовсюду. А стоящий рядом мужчина вдруг встал в странную позу согнув руки и ноги в нескольких местах, где человеческой физиологии вообще-то суставов не предусмотрено. Нападение, проговорил он изменившимся голосом, теперь уже абсолютно не похожим на речь живого существа. Нарушитель, оставайся на месте или будешь уничтожен. В его одежде открылись дыры, из которых тотчас же высунулись наконечники коротких толстых стрел похожих на арбалетные болты в миниатюре. «Черт, да ведь передо мной какая-то модификация боевого голема, замаскированная под человека. Но одного его, чтобы справиться с придворным магом, маловато будет. Значит, пока механический болван отвлекает внимание, остальные нападавшие атакуют с флангов и из-за спины рыжок назад, позволивший благодаря усиленным живым артефактам мускулам перемахнуть трехметровую стену, удался целиком и полностью. Даже стрелы вслед так и не полетели, хотя со смешной дистанции, разделявшей нас с колдовским роботом, промахнуться в принципе бы не получилось. Приземлился я тоже вполне благополучно и замер, хлеща воздух многочисленными щупальцами, вынырнувшими из тела А также накрепко сжимая в руках посох. Однако никто нападать так и не спешил. Эй, вы к нам, да? И из двери вновь распахнувшейся высунулась женщина лет 30, сжимающая в одной руке окровавленный топор, а в другой еще трепыхающуюся обезглавленную курицу. Извините, мне сегодня на кухне работать пришлось, вот и не успела. Проходите, не стесняйтесь и напугало не обращайте внимания. Оно еще при моей бабке при каждом новом госте волшебнике тревогу объявляло. Хоть ни на кого и не нападая. И самострелы ему тогда же все еще по испортили на всякий случай. Секунд тридцать я колебался, раздираемый противоречивыми чувствами, не зная, как реагировать на такую встречу. Но потом сделать выбор помогло тело служанки с отчаянным визгом, вылетевшая из дверного проема и теряющая попути топорую курицу. Последняя, невзирая на отсутствие мозга и органов зрения, немедленно припустила по улице прочь, стремясь как можно скорее убраться из этого странного места, где буйствуют магические киборги-привратники, отвешивающие людям, которых обязаны охранять, хорошего пинка под зад. Время замедлилось настолько, что стало видно, как освободившая себе обзор тощая фигура начинает обстреливать меня спрятанными в его магомеханическом теле снарядами. Кстати, застрелы я их принимала абсолютно зря. Когда они вылетели наружу, то стало ясно: конструкт пуляет в тех, кто ему не нравится, несколькими десятками острых, тяжелых, стальных игл. Впрочем, пробивная сила их была не слишком хороша. Во всяком случае, живой артефакт успел прикрыть наше общее тело, сейчас лишённое брони, стеной вздыбившейся под воздействием чар земли, где железяки и завязли. Снова зазвучал звук гонга. Вот только теперь уши терзал не один единственный гулкий удар, а частый, но от того ничуть не менее тихий перестук, заставляющий всплыть в памяти слово набат. Нарушитель будет уничтожен, проинформировал окружающих Голем, и возведенный волшебством преграду перелетел овальный сверток, сопровождаемый парой тонких струек дыма. Граната. Длины рук не хватало, а потому опасный гостинец пришлось перехватывать щупальцем и тут же отбрасывать обратно. Так и не долетев до какой-нибудь цели, боеприпас взбух облаком густого дыма родившим не слабую ударную волну, но к счастью, не сопровождавшуюся осколками. Инстинкты и обоняние подсказали убраться подальше от рукотворного облака, медленно оседающего вниз. И как ни странно, данному маневру никто не препятствовал. Конструкт был занят попытками закрыть распахнувшийся выше всяких разумных пределов рот, очевидно служащий не столько средством коммуникации, сколько своеобразным минометным жерлом, а поддержка к нему так и не пришла. Зато она совершенно неожиданно обнаружилась у меня. Ах ты, паразид дай исторический служанка, ну или кто она там. все еще была вооружена топором. А еще горело желанием поквитаться с обидевшим ее механизмом. На, получай. Вряд ли особо острая. Но уж точно еще прочное, щербатое лезвие инструмента с размаху опустилось на макушку волшебного андроида, разбавив звучание гонга сочным лязгом и отскочил от нее со звоном. Не знаю, на каких принципах и материалах строилась защита механизмов конструкта от внешнего воздействия, и была ли у него часть изображающая голову важной или одной только бутафорией. Но вреда ему нанесено не было. Однако же пытаться превратить женщину в дуршлаг из встроенных орудий, голем вопреки ожиданиям и здравому смыслу, ну или в данном случае скорее машинной логике, не стал. Нарушитель он попытался двинуться ко мне, обогнув нежданно-негаданно появившуюся защитницу придворных магов, так и не захлопнув свою широко открытую пасть с очевидно заевшими суставами а вместо этого выпустил из рук длинные клинки, недобро светящиеся темно-зеленым в магическом диапазоне зрения. Бамс. Новый удар заставил творение неведомого мастера отступить на шаг. Однако атаковать преследовательницу прекрасного пола, намеренно причиняющую ему вред, по-прежнему не стал. Видно, мешали некие полученные от хозяев категорические приказы имеющие приоритет даже над самосохранением. Бумс. еще полметра в сторону широко раскрытых ворот. Блямс. Отрубленное ухо, блеснув металлом, шлёпнулось на землю. Женщина целенаправленно загоняла боевого робота, пусть даже магического, обратно во двор, словно тупую скотину или подгулявшего мужа. Вот только вместо хворостины держала в руках топор. Причём владеть оружием она явно не умела. Удары были неловкими и излишне размашистыми, но наносились, что называется, от всей души. Дополняли бредовую картину пронзительные бабские вопли, повествующие о каких-то затоптанных грядках и прожженном платье. От сюрреализма происходящего хотелось протереть глаза и проверить себя на наличие заклинаний, заставляющих вместо реального мира Видеть на редкость реалистичной галлюцинации. Проверка не выявила следов воздействия на сознание. Пришёл в мысль образ артефакта. Что ж, это радует. Вряд ли плотоядный магический паразит-симбиот в недавнем прошлом устоявший против натиска лучшего ментального мага страны мог быть обманут каким-нибудь местным умельцем. Тем временем странная парочка скрылась из виду, а звуки тревожной сигнализации несколько затихли. Теперь тишину нарушали лишь удары топора по чугунной в прямом смысле слова башке. Хотя нет, не чугунный. Тот, если правильно помню, относительно хрупкий металл. Интересно, а что раньше не выдержит? Топор или все таки галлем? Всё, можете проходить высунулась наружу служанка спустя примерно полминуты когда звуки странного сражения наконец утихли я его в сарай запихнула других дверей там нет а через окна он почему-то вылезти никогда не догадывается ой там же наверное суп уже огонь заливает и испарилась оставив после себя лишь легкое ощущение нереальности происходящего открытые двери и валяющиеся на земле железное ухо Впрочем, последняя немедленно перекочевала ко мне в карман, хотя зачем его подобрал, не могу объяснить даже самому себе. М да, есть женщины в Азалийских селениях. Коня нас кку остановит и принца с него в миг сдерут, а коли он станет брыкаться, в горящую избу запрут. Я оглядел окрестности и ожидаемо никого не увидел. Прохожие при начале драки с использованием магии исчезнувшие не пойми куда, высовываться еще не торопились. И даже в окна близстоящих домов никто не смотрел, видимо, не желая привлекать к себе внимание и становиться то ли свидетелем, а то ли жертвой. Метор в проходе нарисовался новый привратник, заставивший меня вздрогнуть и изготовить щупальца, а также посох к бою. Слишком уж он напоминал предыдущего, только выглядел несколько помоложе и более живым. Глава клана Ксен Релли приносит вам свои извинения за этот досадный инцидент и просит проследовать к нему. Я провожу. Идти или не идти? Вот в чем вопрос. С одной стороны, если это была засада, то есть скрытное нападение на меня, то её следует поместить во все учебники по военному делу с пометкой всё запомнить и сделать в точности наоборот. С другой, всё же акт агрессии по отношению к гостю точно был. Правда, его прервала какая-то служанка. У Тихомирева разбушевавшегося боевого голема, словно разгавкавшегося пса. Дурдом. Ладно, рискну. Посмотрю хоть на виновника всего этого безобразия проводник, уверенно направившийся к самому большому из зданий, распахнул его двери, само оставшись снаружи. И стоило только войти внутрь, как в глаза сразу же бросился мрачный темноволосый подросток, чья аура буквально переполнялась энергией, окупировавший довольно удобное, но излишне крупное кресло. Попытки напустить на себя серьезный и внушительный вид изрядно нивелировались тем, что молодой глава клана просто терялся на фоне монументальной мебели. А еще молодой маг оказался облачен в излишне большую для него парадную мантию, слишком обильно украшенную, чтобы иметь нецеремониальное значение, а также увешался разнообразными магическими побрякушками, будто новогодняя елка. Судя по обстановке, я оказался в неком аналоге приемной графа Принмута, только расположенной по непонятной причине сразу у входа и на уровне земли. Под полом скрытой ловушки, или же просто гостей внутрь своего жилища строившие дома магии пускать не хотели. "Приветствую, миссэр", мгновенно вылетел из кресла, причем в самом прямом смысле слова вылетел. Подросток Зависнув на несколько секунд в воздухе в положении сидя, и тут же склонился в глубоком поклоне. Хватит подметать полы, посоветовал ему я, плюхаясь на стоящий рядом стул и с неудовольствием подмечая, как тот хрустнул, приняв излишне большой для себя вес. Да, на будущее о приобретении антикварной мебели в свою дворцовую берлогу нечего даже и мечтать. Все придется делать под заказ иначе покупка выйдет из строя спустя всего лишь пару недель эксплуатации. Нечего лишать уборщиков работы. Лучше скажи, с чего тебе вообще пришла в голову такая дикая идея проситься ко мне в ученики? Мой род владеет такими тайными знаниями, как начал быстро перечислять свое имущество, предлагаемое потенциальному наставнику в дар, пацан, но был остановлен на полусловие. Нет, ты меня не понял. Да, не умею я разговаривать с подростками, не умею. А умею только запугивать и драться. Да и то процентов 90 заслуг на данных поприщах можно смело приписывать нестандартному живому артефакту. Почему ко мне? Мы друг друга первый раз видим. Другие волшебники на свете перевелись разве? Пусть не со столь хорошей работой, но они куда более заинтересованы в тех богатствах, который ты хочешь предложить. И потом, должны же были оставаться у тебя дальние родственники или хорошие друзья семьи, подходящие на роль учителей. А потому подумай хорошенько над своим ответом. Если обманешь или же он окажется недостаточно полным, то я зря сюда приехал. Если вдруг окажется, что у парня половина магов страны ходит в кровниках, А вторая спит и видит, как бы завладеть неким легендарным артефактом, хранившимся в погибших кланах. То зачем он мне нужен? Пацан, не артефакт. Последний, думаю, было бы неплохо прибрать к рукам. Две причины, ответил кандидат в ученики, способный, пожалуй, многому научить собственного наставника. Мне нужна сила, чтобы отомстить, и куда-то надо пристроить мелкую. Кого? Не понял я, и лишь после того, как задал вопрос, вспомнил, что из семейств магов при неудачном проведении ритуала уцелели двое, оставленные дома по малолетству. Вон юный волшебник показал рукой в уголок, где на низком пуфике свернулась в колачик девчонка лет трех-четырех. Размеры импровизированного ложа вполне позволяли незамеченному поначалу карапузу чувствовать себя там вполне комфортно, словно на кровати. Да и мягкость, в принципе, могла соответствовать. Моя двоюродная сестра, Симона Вильлис. Я-то уже не маленький, я справлюсь, но ей нужен защитник. Причем сильнее, чем едва прошедшие ритуалы инициации подросток. Малыш здраво умеет оценивать собственные силы. Уже плюс. Хм, может, и правда взять его с собой? Котч один относительно адекватный человек, являющийся тем, кем кажется на первый взгляд во дворце будет. Нет, еще под такое определение с некоторой натяжкой подходит молодой король, но с ним просто так поболтать даже у придворного мага не получится. Не позволяет этикет и все время ошивающиеся рядом телохранители с придворными. Причем если от первых еще есть какая-то польза, то зачем нужны вторые? Не понял до сих пор. Та же леди Вилли вполне могла бы в этом помочь, заметил я. В ее пансионате, судя по всему, всегда тысяча места для еще одной талантливой волшебницы или той, кто таковой обязательно станет когда-нибудь. Хм. ведь ее имя довольно похоже на вашу фамилию. Вы случайно не родственники? Нет, буркнул подросток. Просто на одном из древних языков это слово означает цветок. А потому в разных вариациях, зависящих от конкретного диалекта, пользуется популярностью родителей, желающих как-нибудь поэкзотичнее назвать своих отпрысков. Ну и несколько благородных семейств, имеющих родственников, если только в колене так в двадцатом, его носят. Но мелкую не примут там. ее вообще нигде нормально не примут. И это главная причина, почему я обратился к вам. Она не совсем человек, вернее, совсем не человек и даже не перворожденный, которым с виду кажется. Она скорее разумный со способностями к магии. Эти слова заставили меня быстро пересмотреть приоритеты нужности нового комплекта доспехов. Он нужен мне не быстро, а срочно, немедленно, прямо сейчас. О смертоносности искусственно выращенных созданий ходили легенды. Ну а что касается той их части, которая еще и мыслить умеет. Древние эльфийские правители, избранные гордецы из целой расы высокомерных спицевых долгожителей, с самой большой склонностью к волшебству на душу населения, были вынуждены признать небольшую популяцию созданных ими же мутантов элитой собственных стран, стоящей вровень с знатью. А иначе поголовье участников могло бы сильно сократиться. А то и вообще исчезнуть из этого мира. Созданные ими существа без особых проблем могли в бою встать на одну чашу весов каждый, как минимум, с полусотни обычных померком долгожителей. На голову превосходящих людей из-за многовековой выучки бойцов. А уж те из них, что еще и выделялись из общей массы собственным боевым мастерством или там сверхъестественными способностями, Вообще считались едва ли не неуязвимыми. Единственным известным способом борьбы с подобными чудовищами в эльфийском обличее являлось подавляющее численное превосходство, скажем, 500 к одному, а лучше 1000. Вот только численность разумных химер, практически не поддающихся методам магического контроля и давно ставших самостоятельным, пусть и крайне малочисленным народом, всегда оставалась крайне низка. Испытывали они какие-то сложности с размножением, еще большие, чем эльфы, у которых один ребенок за сто лет считался нормой. Да еще и пресекали все попытки создания себе подобных методом безжалостного вырезания экспериментаторов. И, кстати, ныне живущие правители остроухих долгожителей единственные, кто способен, пусть даже сугубо теоретически, ныне на такой подвиг, как создание новых форм жизни. Так откуда же взялась спящая на стуле девочка? «Ее дед был полукровкой, практически не унаследовавшим сил настоящих химероидов, и потому притесняемым сородичами из его родного отсеченного леса, пояснил Ксен Релли. Он сбежал оттуда в человеческие земли и даже не особо таился, поскольку подобных ему преследуют редко, ибо никому такие недоделки не нужны. И тайна особых им никто не доверяет. Обычно подобные гибриды бесплодны, но как основатель клана Виллис, с удивлением узнал на втором веке жизни, после ритуала установления отцовства, когда одна из его жен все таки понесла дитя, бывают из этого правила и исключения. Потому-то я и пришел к вам, любой другой маг, если окажется достаточно любознательным и беспринципным просто разберёт оставшуюся без защиты рода Симону, в коей взыграла кровь предков по косточкам, чтобы узнать секреты эльфийских химерологов. Но для мага плоти, дитя, в котором от проведенных с ее предками мутаций осталась лишь малая часть, будет неинтересно, ибо он уже обязан знать и уметь как минимум столько же, сколько сотворившие ее предков мастера. Я слышал, как об этом рассуждали отец и мать. Когда обсуждали вашу персону, приехавшую в наш город, и потому собственно вот. Под конец своей речи должен сказать на удивление внятной и логичной для подростка, молодой человек сбился. Ну и хорошо, а то когда подобная речь слышится из уст почти ребенка, кажется, будто передо мной какое-то страшное и весьма опытное существо, лишь нацепившее детскую шкуру, как камуфляж. А что случилось с её дедом? уточнил я, обдумывая услышанное. Химероид. Пусть даже и далеко не полноценный, может стать неплохим приобретением. Если девочку воспитать в правильном ключе, то при дворе лет через 10-15 может появиться замечательный телохранитель для короля. Не всю же мне свою шкуру подстрелы и яды подставлять. Вчерашний ритуал с ним случился. Зло блеснул глазами малолетка. И жрец Длани Света, что был частым гостем в наших домах, дарил нам с мелкой конфеты и считался другом обеих семей. Потому-то я и хочу отомстить. А ведь вы темный чародей и сможете научить своему искусству. Если жалкий предатель служит богам, то пусть его душу пожрут демоны. Ух, какой категоричный ребенок. Впрочем, случись со мной нечто подобное. Вероятно, реагировал бы так же. Хм. В принципе, можно бы и взять потенциального чернокнижника на поруки. Пока себя не угробил ценным количеством окружающих заодно, да еще и эту кроху пристроить. Уж прокормить пару ребятишек дворцовая кухня сможет. Вот только как замотивировать свое нежелание учить его чему-либо? Ха. Кажется, придумал. Буду играть роль мудрого и вместе с тем довольно жадного до собственных секретов чародея, не желающего делиться тайнами. Твои желания понятны и, пожалуй, даже похвальны. Я скомандовал живому артефакту: выпустить из тела несколько щупалец". И как бы в задумчивости поднес одно из них к глазам. "Но видишь ли, парень, не каждая сила стоит того, чтобы за ней гнаться. Моя Как раз одна из таких. Я докажу, что достоин. В глазах подростка горел огонь фанатизма, заставивший бы злополучного адепта Длани света увидеть он подобное рвенение, перерезать себе горло самому, причем на глазах своего кровника и очень медленно. С точки зрения наименьших негативных последствий для данной религии, подобный поступок следовало бы счесть оптимальным. Я дам любые клятвы и выполню любые приказы. Я её не получишь. Мой отказ заставил паренька содрогнуться словно удар плетью. Плечи в слишком большой для них мантии обвисли, а лицо скорчилось в гримасе, свидетельствующей то ли об остром приступе ненависти, то ли о попытке сдержать готовые хлынуть водопадом слезы. Она слишком капризна и своенвольна, чтобы быть освоенной с наскока. И через чур для того, чтобы отдавать ее в руки неподготовленным чародеям. К тому же, намеренным идти к своей цели, не считаясь ни с кем и нищим. А если подождать, пока ты дойдешь до нужных кондиций умственных, физических и магических. Знаешь, слуги бога войны обычно в продлении жизни не нуждаются, так как до старости не доживают. Плюс, ты гарантированно не являешься единственным Кто жаждет увидеть его голову отдельно от тела? Однако есть вариант, устраивающий нас обоих. Я едва сумел выдавить из себя срывающимся голосом парень, тискающий в руках какую-то фигурную загогулину, вероятно, артефакт. Я слушаю. Мне несложно назвать тебя с сестрой своими учениками и взять с собой столицу. Циничный и бессовестный обман несовершеннолетнего начался. Где-то в глубине души шевельнулась совесть, или дрогнул где-то в теле плотоядный магический симбиот, встревоженный близостью добычи. Уж прикрыть до совершеннолетия от разных охотников за химероидами и прочих алчных типов сумею без проблем, если, конечно, самого не убьют. А сделать это хоть и сложно, но возможно. Но тут уж сам понимаешь, претензий предъявлять будет некому. Оплатой послужит право копировать любой манускрипт из пылящихся в семейной библиотеке и какие-нибудь пубрекушки, имеющиеся в твоем распоряжении. Не самые дорогие, все таки порядочность еще не потерял. Пути изрядно поистратил. Подробности согласуем, когда составим список. Вряд ли, прости за прямоту, ребенку давали ознакомиться со всеми имеющимися в клане богатствами. Заодно надо составить перечень твоего имущества прямо сейчас и заверить его у графа. За небольшой процент от онва, он, думаю, без особых проблем за ним последит, чтобы не растащили. А продавать очей дом с молотка вовсе не следует. Сам же потом локти от досады кусать будешь. Вот только наставником уж прости, буду по большей части номинальным. Мои таланты, как уже говорил, они не для всех. Чтобы овладеть чем-то подобным, нужна определенная предрасположенность, да и цена, которую придется за них заплатить, будет очень не очень высока. Но зато у тебя будет туему времени, чтобы учиться владеть оружием и заклинаниями у лучших мастеров, всегда крутящихся рядом со дворцом и его обитателями, и узнавать их тайны, распоряжаясь своим имуществом. Там подсмотришь приемчик, Сам обменяешь один ритуальчик на другой, если он вы не будет в библиотеке придворного мага. Ну, в общем, думаю, все понятно. Согласен на такие условия. Да, кивнул Ксан и немного поколебавшись, уточнил. Но все же, мэтр, Чего будет стоить ваша сила, если вы все же решите однажды, что я ее достоин? Не любви к святой магии, возможности лишиться контроля над собой и постоянной опасности потерять не только тело, но и душу, если кое-кто вечно голодный и древний, как сам мир, захочет ею перекусить. Зачем скрывать правду? Мало ли, как оно однажды повернется. К примеру, если живой артефакт категорически потребует отдать часть себя другому носителю под угрозой съедения. А ещё, парень, Если все же случится тебе обзавестись подобными платоядными шнурками, спешно начинай тренировки по привыканию к постоянному чувству жуткого голода, чтобы не стать опасным для окружающих, и привыкай общаться с большей частью гномов дистанционно, лучше всего перепиской. Ну что, пойдем к графу составлять и заверять договор? А нельзя ли сначала заняться защитой моего дома, ну, вернее, всех наших построек? Немного смущенно попросил юный чародей. Внешняя защита, она была связана на жизнь папы и деда Симоны, то есть главы клана, и теперь ее больше нет, а сам я перехватить с ней те просто не могу. Половина слуг, узнав о случившемся, уже сбежала, причем не с пустыми руками. До ценных вещей они к счастью не добрались, но ведь это дело времени. Когда желающие попробуют разгромить оставшуюся без присмотра сокровищницу, библиотеку и мастерские. Зато на оставшихся ты, получается, можешь положиться, приободрил его я. Они прекрасно сохранят твой дом во время отсутствия хозяев, если, разумеется, платить им жалование. Хм. Кстати, как ты относишься к вампирам? Не знаю, удивленно пожал плечами юный волшебник. Никак, наверное, ведь не видел их никогда. А что? Да понимаешь, есть у меня пока кое-какие дела с местной популяцией он их», — хмыкнул я. Филарима с его клыкастой семейкой и одним их приятелем того же качества из занимаемого ими подвала хотелось убрать и поместить где-нибудь поближе к себе, чтобы адепты длани света, если они устроят еще одно покушение, отвлеклись на создание тьмы, которых их вера заставляют читать приоритетными противниками в любой ситуации. А потому велики шансы, что обратно в столицу мы отправимся вместе с тройкой кровососов и одним слабеньким колдуном, при них состоящим чем-то вроде хозяина и няньки сразу. Если хочешь, могу временно переселить их к тебе. Дом пару-тройку дней поохраняют. Заодно, если воры действительно будут, вампиры и подкормятся немного. Да и потом Возможно, жить придется недалеко от них. Во всяком случае, в одном крыле точно. Вот и потренируешься. Не пугают такие перспективы. Они хорошо зачарованы или как наш привратник, которого не выкинули на помойку лишь потому, что он творение древних магов. хотя и должен признать не самое удачное. подозрительно осведомился парень, видимо, не лишенный инстинкта самосохранения. И подойдя к двоюродной сестре, потряс ее. Мелкая, вставай. Ребенок брякнулся на пол вместе с пуфиком, как оказалось, совершенно неустойчивым. Но не отлип от него и даже не проснулся. А мне стало видно, что ножки мебели поросли тонкими зелёными побегами распускающихся веточек, пробившихся кое-где даже сквозь лак, и тонкими белыми ниточками, ушедшими в каменный пол и сейчас оборванными. Но и еще из-под капны светлых волос спящей обнажились характерные острые уши. Смотрю, твоя сестра пошла в дедушку, уточнил я, рассматривая мирно посапывающее существо. На искусственно выведенное для боя чудовище оно походило мало. Хотя, разумеется, вряд ли обычный ребенок смог бы заставить зазеленеть дальнего родственника табуретки и похоже даже пустить в него корешки скорее в прабабушку, совсем не солидно пропыхтел глава клана, силиясь оторвать родственницу от стула. Но получилось только поднять вместе с ним. Она до того, как прошла процедуру химеризации, самой настоящей дрядой была, хоть и живущей в клане эльфов. Вот ты и вся такая же, подвижна как полена и все время спит. Мамы нет, папы нет, деда нет, внезапно сказала девочка. Одновременно отлепляясь от своего ложа и приходя в себя, Ее кузен немедленно полетел на знеч, но добычу из рук не выпустил. Никого нет, остался только ты. Плохо, одиноко, холодно. И снова закрыв глаза тихонечко, засопела. "Не, ну она вообще-то нормальная", как бы извиняюсь, заметил Ксен. Но периодически на нее находит, и тогда создается впечатление, Что мне вместо сестры подсунули настоящего древесного духа, облёкшегося плотью. Симона, вставай. С девочкой зевнула и не думая просыпаться, а в волосах её распустился цветок. Если не ошибаюсь, выроши непосредственно из шевелюры ребёнка. Видно, действительно пошла в прабабушку. Те, если верить прочитанной продряд информации, и сами по себе те ещё штучки свободно преобразовывающие собственную плоть, неважно материальную или духовную, в аналогичную у других существ и сливающиеся с ними симбиотической паразитарной связи ради получения доступа к чужой энергии. Причем поступают они так не из-за пустых желаний, а вынужденно, запасов собственной им для самостоятельного существования в течение длительного периода времени просто не хватает такие себе энерговампиры. Правда, не слишком опасные для своих жертв, поскольку обычно выбирают в качестве последних очень большую группу живых организмов. Рощу там или в случае миграции стаю каких-нибудь животных. И в чем то даже полезные, поскольку лечат и защищают по мере сил своих доноров. Поскольку деревья долговечнее, да и, как правило, сопротивляться внешнему воздействию или внезапно погибнуть от какого-нибудь хищника не могут, то оседлые и дриады в 99 случаях из 100 выбирают именно их. Интересно, может они, мельфурии дальние родственники, способности во всяком случае очень похожи. Дриады тоже могут управлять плотью принадлежащих им существ в весьма широком диапазоне, превращая, например, обычный кустик целый чистокол копий, обладающих свойством самонаведения на цель. Именно эта магическая раса считается первооткрывателями боевого друидизма, поскольку его заклятия у них получаются, в общем-то, практически непроизвольно, лишь вследствие душевных порывов. Поднимая ее так и отнеси в нормальную кровать, решил я, рассматривая спящую девочку, а потом пойдем твой арсенал смотреть. Мне доспех хороший подобрать надо. Это в свете обрушившихся на город проблем задача первоочередная. А старые продырявили разные несознательные личности, и даже трофеев приемлемых после себя не оставили. Учитывая же количество волшебства, которым фанит твоя мантия, такая ноша для ее обладателя большой проблемой не станет. Не малейший», — согласно подтвердил Ксен, беря родственницу на плечо хотя мелкая, и так-то не тяжёлая, просто неудобная. Мэтр воздвигся на пороге комнаты, когда я уже подходил к выходу из неё, непонятно откуда взявшийся и как выследивший меня графон. Начальник эскорта был перебинтован словно мумия, но выглядел оттого не менее грозно. Нам надо поговорить. Во, кстати, познакомьтесь друг с другом. Кивнул ему я, абсолютно не понимая. Чего могло понадобиться дальнему родственнику короля? И зачем он вообще от целителей сбежал? Мои новые ученики и мой временный глава охраны. Прошу друг друга любить и изводить по мере сил. К начальству с глупостями вроде тренировок раньше времени не приставая. Ксен, это не шутка. Графон действительно довольно хороший воин, способный доставить значительные неудобства большинству магов средней силы. Метор, повод действительно важный, отмахнулся от парня, разглядывающего не столько его самого, сколько висящий на поясе топор, четвертёрк. Мой отряд, он почти уничтожен. Те немногие, кто все таки остался в строю, просто боятся дальше вас сопровождать. Им жить охота, причем желательно не в виде поднятого из могилы трупа или мало отличающегося от него калеки. И потом, Сражаться со слугами бога войны, тем, кто кормится мечом, как-то не пристало. О, понимаю их, кивнул я. Последнее время выдалось действительно на редкость беспокойным. Все время приходится с кем-то драться. Что ж. Пожалуй, в дороге обратно в столицу сумею обойтись и без вашей помощи. Дождитесь, пока уцелевшие придут в более-менее транспортабельное состояние. И лишь тогда потихонечку возвращайтесь в казармы гвардии. Новое назначение, думаю, леди Сейлл долго искать не будет. Вояка пришел как нельзя вовремя. Не нужно будет ломать голову над вопросом, как избавиться от лишних наблюдателей, обязанных везде сопровождать охраняемую ими персону и способных серьезно помешать перепрятыванию золота. Я не трус. Оскалил клыки, намного превышающие человеческий графон, брызгая слюной во все стороны, и готов драться хоть с демонами преисподней. Но отряд. Отряд так больше не может, и он не заслужил, чтобы тех, кто входит в него, считали слабаками, неспособными справиться с заданием. Ладно, ладно, не кипятись. Примиряюще поднятые руки вряд ли сильно его успокоили, но хотя бы импровизированный душ прекратился. Так как дальний родич короля зло стиснул зубы. У меня все равно, пока здесь есть дела. Давай так. Дня два-три тебе и твоим ребятам на излечение, а потом, кто сможет, поедет в столицу, чтобы можно было сказать, что с поручением по охране вы справились. Пусть и понеся некоторые потери. А остальные, когда придут в форму и отойдут от пережитых переключений, их догонят. Заодно пока будут отдыхать. И подумают, не подыскать ли им работку поспокойнее. Торопиться некуда. Вряд ли в ближайшее время мне придется надолго покидать дворец. А вернее, чёрты лысые, оттуда уйду. Да лучше уж целый взвод убийц, чем отряд свихнувшихся адептов в Длани Света или стая мутантов. В конце концов, они ведь будут охотиться не за мной, а за принцем. А залог жизни по-настоящему мудрых магов Это их умение вовремя отойти в сторону от возможной угрозы. И пусть дворец хоть в руины, борцы с властью и за нее же превращают. В них все равно жить лично мне будет достаточно комфортно, при условии, разумеется, что никто не разгромит кухню. Да и средства на собственный скромный домик в несколько этажей, дай боги, скоро будут.